Благодарности Я безмерно благодарна самым дорогим моему сердцу людям – моей семье, жениху, Лике, Летунке и Лизе. Вы поддерживали меня с самого начала, когда я только начала заниматься писательством, еще на этапе множества черновиков. Также хочу выделить Иру, которой я когда-то дала почитать эту историю на начальных этапах ее создания, и она мгновенно втянулась в сюжет. Помогла мне разложить все по полочкам, и внесла самый большой вклад в создание сюжетных линий и поворотов, а также вложила душу и сердце во все интимные сцены этой книги. Без твоей помощи я бы не справилась, это точно. Отдельное спасибо Полине, Ирствии, которая создала своими прекрасными руками каждый арт и вытерпела все мои капризы. И не могу оставить без внимания нескольких девочек, что поддержали меня и эту книгу. Помогли ей найти своих самых первых читателей и заставили действительно поверить в себя, как в автора. Алина – Питчсбук, Аня – Ани-Ян, Анфиса – Элейн – Ниссан – Ниссарбук и Динара – Вы все терпели мои безумства и потребность в одобрении каждого написанного момента и поворотного сюжета. «Спасибо, что не убили меня, когда я дергала вас в любое время дня и ночи».